Разбудил меня жуткий грохот. Было такое ощущение, что табун пьяных лошадей топчется у меня на голове. «Что такое?» – прошелестела я пересохшими губами. «Вставай! Вставай!» «У нас проблемы!» Проорал мне в ухо полугном. «Кто бы сомневался!» Пробормотала я. «Который сейчас час?» «Час ночи!» С готовностью сообщил Отто. «Как ты себя чувствуешь?» «Отвратительно!» Призналась я, делая попытку закопаться поглубже в одеяло. Все тело болело. В голове шумело, в глазах чувствовалась жуткая резь. «Проблемы не могут подождать до утра?» «Могут!» — сказал друг. — Если ты точно знаешь, сколько продержится твой охранный контур, если его будут атаковать мертвецы. — Смотря сколько мертвецов, — пробурчала я, — если около десятка вялых, то пару-тройку часов. — А если больше и активнее, то меньше, да? — Прекрасно. В таком случае у нас есть несколько минут на то, чтобы ты встала, оделась, и мы придумали, что нам делать дальше. «Я не буду вставать!» – отрезала я, пряча голову под подушку. Отто резким рывком отобрал у меня подушку и сказал ласково. «Золоце, я тебя понимаю, но на внешней стороне охранного контура уже сейчас топчутся около двадцати мертвецов, а в городе царит паника, к тому же сито пропало!» «Мертвецы в город еще не пробрались?» – спросила я, отчаянно стараясь заставить свои конечности меня слушаться. — Нет. — Значит, сито либо где-то в городе... — Ее нигде нет. — Либо ее уже съели. Равнодушно закончила я. Ситу я не любила. — С ней пропал сын Ниты, соседка убита горем, — сказал Варсоня, появляясь около меня с кружкой. — Пей. Я выпила, различив знакомый мне вкус магического стимулятора. «Нато было жалко. Хороший был парень». «Держи», – сказал Отто, поняв, что меня уже не шатает, и высыпал на кровать кучу уже готовых артефактов от нежити. Я вопросительно посмотрела на полугнома. «Ты можешь забрать всю их энергию», – сообщил он. «Без твоей дейспособности нам труба. Ты из нас самый сильный маг, артефакты сделаем еще, если выживем». Я молча взялась за вещицы, ощущая, как ответственность давит на мои слабые плечи. Странно, но в этот момент мне вовсе не хотелось быть знаменитым магом-практиком, спасшим от гибели кучу селений и городов, и воспетым в легендах. Мне хотелось спать. Когда мы вышли из дома, то оказались в толпе орущих людей, машущих факелами, цепляющихся за нашу одежду с искаженными от страха лицами. «У нас так ничего не получится», — сказала я Отто. «Где Ром Борич?» «Ром Борич! заорал полугном. «Голова!» «Я здесь!» Пузатый голова быстро пробрался через толпу и спросил. «Что вы собираетесь делать?» «Для начала нам нужно спокойно дойти до контура», — сказал Отто. «Разгоните всех по домам», — негромко сказала я. И пусть запираются и надевают артефакты, которые мы им раздали. Смотрю, даже наличие мертвецов у города большинство не образумило. Пусть не путаются под ногами. Дело серьезное. Люди желают знать, что вы собираетесь делать, — повторил Ром Борич. Спасать ваши шкуры, — разозлилась я. И чем дольше мы тут разговариваем, тем меньше у нас шансов это сделать. А моя дочь... Завопила Сата. «Вы собираетесь искать мою дочь? Вы предлагаете разорвать защиту и отдать на растерзание зомби 500 человек ради вашей дочери?» – заорала я, теряя над собой контроль. «Что ж, извольте! Я смотрю, вы все просто мечтаете стать пищей для скелетов! Какого ёшкиного кота вы здесь торчите? Думаете, у меня есть подпол, защищённый от мертвецов?» Или что я одна пойду и порву их всех голыми руками, чтобы вы на это поглазели? Если через минуту тут останется хоть один человек, я пойду спать, и мне плевать на судьбу города. — А вы обязаны! — вякнул кто-то из толпы. — Я была обязана обеспечить вас артефактами, которые вы не носите. И все! Ясно вам? Минута пошла! — Золотце! — Сказал Отто спокойным тоном, глядя, как народ разбегается и улица темнеет. «Кажется, ты переборщила. Успокойся! Можно я останусь?» Робко спросил Ромборич. «Или мне тоже уйти?» «Вам можно. Вы же все-таки начальство!» Успокоил полугном. «Пойдем. Их больше всего возле места замыкания круга. Видно, там отток энергии идет». Я молча кивнула, чувствуя, что моя злость на охваченную страхом толпу никак не уляжется. Самое ужасное было в том, что мне, магу, который должен служить образцом и примером поведения, тоже было страшно. Возле места стыка линий дежурили несколько лесорубов, вооруженных топорами и большими факелами. Мужчины разожгли костры и настороженно смотрели на стонущих и царапающих невидимую стену мертвецов. Здесь были трупы на любой вкус, и почти свеженькие, в одежде, и полуразложившиеся, и совсем костяки. Их было много, очень много. «Ты же сказал, около двадцати!» – напустилась я на Отто. «Их больше стало!» – ответил он печально. «Видимо, к восставшим с городского кладбища присоединились и умершие в ближайшем лесу». Я опустилась на колени и прижала руки к линии, прочерченной мной утром. Она держалась, но еле-еле. Влив в контур немного энергии, я подняла глаза и встретилась с голодным взглядом лесоруба Пита, погибшего всего неделю назад от упавшей сосны. Тело человека, который всего две недели назад получил от меня по физиономии за наглые приставания в подпитии, напряглось и кинулось на контур. Я отшатнулась и упала в грязь, а мертвеца отбросила назад. Отто подбежал ко мне, а я отряслась, клацая зубами и истерически всхлипывая. «Я не смогу!» – прошептала я ему. «Ты посмотри, как их много! Мы все умрем здесь! Все! Все!» Сильный удар по щеке заставил меня замолчать. Отто размахнулся, и звонкая пощечина пришлась и по второй «А ну, успокойся!» Что это еще за сопли? Мы с тобой единственная надежда этих людей на выживание. Понятно тебе? И если будем паниковать, нам конец. Успокойся. Сильные руки лучшего друга хорошенько встряхнули меня, прежде чем поставить на ноги. Сейчас ты отправишь весь Никаирги и будешь поддерживать контур до тех пор, пока я тебе не скажу, что хватит. Ясно? И чтобы ни одного слова или сомнения... «Что мы не сможем это сделать?» Я кивнула. Страх куда-то ушел. Я посмотрела на молчаливых лесорубов, собирающихся биться с мертвецами, несмотря на то, что они совершенно не владели магией. На спокойного отта чье бленное лицо в окружении растрепавшейся бороды было для меня как спасительный якорь в безумном море. И весело сказала. «Ну что, народ, прорвемся?» «Главное, чтобы эти не прорвались!» сказал один лесоруб. «Если прорвутся, вы их огоньком!» ответила я, сотворя вестника. Белый листок умчался в небо вместе с искрами от костров, неся на себе только несколько слов. «Мы окружены мертвецами. Поспеши!» Мне быстро накидали досок на землю, и я с удобствами уселась, прижав ладони к линии. Сосредоточилась, отметая все посторонние мысли и звуки, и принялась наполнять контур энергией. Я отдавала и отдавала энергию, представляя, что я сейчас не в сыром мокром гнедене, окружённом толпой оживших мертвецов, а лежу в постели с Иргой. Он гладит меня по плечам, целует лопатки.